Глава 34. С чего начнём? спросила Мин после того, как пообедовав, они вымыли и вытерли тарелки. Протерев столешницу и заварив ещё одну порцию кофе, кузины расслабились, наслаждаясь привычной тишиной и спокойствием после обеденного часа. Так остров действовал на всех. Здесь мы делаем это, там то. Мы берём эти тарелки, эти ножи и вилки, сидим на этих стульях, едим сэндвичи с огурцами. Эве обернулась. Как насчёт шкафа с бельём? Мин поморщилась. Ладно. Они поднялись по узкой лестнице в комнату с низким потолком, прямо над кухней, где на пяти двуспальных кроватях, заправленных с армейской аккуратностью, всегда спали двоюродные братья и одинокие мужчины из числа гостей. Шкаф для белья занимал всю левую стену комнаты, хотя называть его шкафом для белья было бы не совсем верно. Уже много лет он был просто шкафом. Там с одинаковой вероятностью можно было найти экземпляр "Войны и мира", тампоны, бутылку виски или дохлую мышь, свернувшуюся в углу коробки из-под обуви на веерей ставты. Подростками они складывали сюда комиксы и подшивки "Плейбоя", увиливая от летнего чтения. Здесь Хариет хранила всю свою косметику, а Эве однажды нашла в коробке с презервативами компас времён Второй мировой войны. Именно он послужил отправной точкой для её первой статьи в аспирантуре, затерянной в истории. Ладно, сказала Мин. Давай всё вывалим и посмотрим, что у нас есть. Выбросим всё ужасное, а оставим как можно меньше. Эви закатила глаза. Ты осознаёшь, что обращаешься к историку? Это всего лишь другое название для бараххольщицы. Дочери бараххольщицы и Мин достала четыре телефонные книги Oyster Bay, Long Island, за 1947, 1948, 1949 и 1950 годы. Внучки барахөлщицы. Намёк поняла и усмехнулась Эве. Поначалу всё было просто. Они вытащили простые неибанные полотенца, водонепроницаемые чехлы на матрас для маленьких детей, упор для детской кроватки, полотенца для рук и пять льняных салфеток цвета фортепианных клавиш, вазу с заплесневелыми деревянными фруктами. коробку гигиенических прокладок, открытую и почти пустую. Выбрасываем, сказала Эвелин, и всё это отправилось в лежащую на кровати кучу, обречённую на уничтожение. Приятно было добраться до конца полки, освободить её, увидеть результат своей работы. Посмотри на это, Мин повернулась к ней, держа в руке что-то похожее на свёрнутый вымпел. Она отступила от шкафа и широко распахнула дверцы. Изнутри выпали образцы ткани, в том числе в полоску, которая до сих пор была обтянута кресловым низу, выцветшая, с вытертыми до основы подлокотниками. Вимпл представлял собой прямоугольник ткани розового цвета с синей надписью Эвелин. Эве кивнула, с трудом удержавшись от комментария насчёт привычки тёти Эвелин захватывать территорию, потому что не желала снова приближаться к пропасти, от края которой они только что отошли, и повернулась к боковым полкам, где выстроился ряд коробок. Ни одна из них не была подписана. "Ну вот", сказала Эве. "Теперь придётся притормозить". Мин фыркнула. Впервые лежали разрозненные носки. Эви передала коробку Мин, которая отправила её к груде мусора. А второй была синяя прочная коробка из магазина канцелярских принадлежностей Mary Maid в Бостоне. Внутри лежали листки для заметок и конверты с синим теснением. Остров Крокет. А также мужские часы с золотым ободком на круглом циферблате и изящными римскими цифрами. На крышке были выгравированы буквы OMM младший и дата 1916. Нахлынули воспоминания. Эви взяла в руки коробку с часами и села на кровать. Вот дедушка смотрит на неё, сидящую рядом с ним на яхте. Ей 6 или 7, и он улыбается, поворачивая к ней длинную деревянную рукоятку румпеля. Давай подразнивал он её. Бери. И она взяла. Яхта дёрнулась и отклонилась в сторону. Равнее рассмеялся он. Держи курс. Её ладонь накрыла её руку и повернула румпель, так что яхта снова поймала ветер. Эви почувствовала упругую воду внизу, хватку прилива. Рука дедушки была тёплой, перемешок его часов врезался ей в кожу. Что там? спросила Мин. Эви достала часы. Часы Попса. А почему в коробке с конвертами? Эви покачала головой и застегнула ремешок на запястье. "Чтобы не потерять", сказала она, покосившись на Мин. Номин не смотрела. Она шла вдоль полки, доставая всё, что не сложили в коробке, а бросили как попало. Ещё несколько телефонных книг, два номера журнала Times конца 70-х. Несколько кофейных чашек. Опять полотенца для рук. Эви встала, протянула руку за какой-то вещью, пропущенной Мин, потому что та закатилась в самый угол. Детская игрушка, маленький жёлтый автомобиль. Должно быть, кто-то из мальчиков сунул его туда, а потом забыл. Эви повернулась и показала игрушку Мин. Симпатичная. Автомобиль не произвёл впечатления на Мин. Она протянула Эви очередную коробку. Посмотришь? Эви взяла коробку. Села на одну из кроватей и принялась перебирать плотно спрессованные листки бумаги. Списки бабушкиным почерком, с аккуратно вычеркнутыми пунктами. Аннулированные чеки, датированные 1957 годом. Всё не по порядку, но Эвек к этому привыкла. А садочное отложение жизни. Последние 25 лет она провела в библиотеках и архивах, просеивая то, что осталось от жизни людей. В коробке соседствовали счета из сороковых и семидесятых годов. Две квитанции от лодочной мастерской Фоя Брауна за покраску Кэтрин. Записка от миссис Прат с вопросом про садовые ножницы. Списки, ещё счета, ещё квитанции. И во всём этом незримо присутствовала бабушка Ки, дух дома. Ты помнишь, спросила Эве. Правила? Мин подняла голову, затем кивнула. Женщина должна оставаться стройной, прямой, подтянутой. жир, признак плохого воспитания или распущенности. Чрезмерное увлечение едой говорит о слабости ума, недостатке воли и отсутствии чистолюбия. Это также неприемлемо, как сладкий вермут. За исключением, разумеется, прибавила Эви, ресторанных критиков Нью-Йорк Таймс или другом почтенным издании, в каком случае тебе, бедняжке, приходится страдать, закончила Мин. Не следует обременять других своими печалями. Их следует держать при себе. Держать при себе кивнула Эви. Это немного грустно, правда? Она была грустной. Разве? Да. Мин резким движением сняла с полки следующую коробку, заглянула в неё и бросила в кучу на соседней кровати. Эви встала и заглянула внутрь из чистого любопытства. Ручки для окон, огарки свечей и дыракол. Интересно, что это значит, задумчиво произнесла она. Дыракол? Тон Мин был скептическим. Зачем бабушка киеву сохранила, спросила Эви, должно быть, он что-то для неё значил? Или ничего не значил, сказала Мин. И откуда мы знаем, что его сохранила бабушка? Это могла быть моя мать или твоя? Логично. По мне так всё это выглядит собранием случайных вещей, с которыми кто-то не знал, что делать. Я знаю, Эви покачала головой. Я провела жизнь в библиотеках, изучая артефакты, искала остатки другой эпохи и исследовала их в поисках ответов. Без них жизнь многих людей просто исчезла бы, вещи говорят. Мин прислонилась к двери шкафа. И что они тебе говорят? Подозреваю, совсем не то, что в них вкладывали. Полегче, ощутинила Севи. Это не точная проекция. Именно об этом я и говорю, настаивала Мин. Откуда мы знаем? А как ещё нам узнать? парировала Эви. Сохранившиеся вещи очень важны. По ним я могу представить себе правдоподобное прошлое. Правдоподобное прошлое тихо повторила Мин. Звучит неплохо. Эви закрыла коробку крышкой и положила на кровать коробки с канцелярскими принадлежностями. Сохранить. Но Мин ещё не закончила. "Знаешь", сказала она. "Я всю жизнь слушаю пациентов, и единственное, в чём я уверена вещь лгут". "Нет, если знаешь, как их читать", возразила Эви. Мин закатила глаза, вернулась к полкам, взяла ещё одну коробку. и уже шагнув к кровати с ненужными вещами, открыла крышку и остановилась. Что там? Мин села на кровать и вытащила из коробки письмо. Это было официальное письмо на плотной голубой бумаге в таком же конверте. Послушай, Мин держала письмо перед собой. Уважаемая госпожа, на ваш запрос сообщаем, что у нас нет записи о прибытии Вильгельма Хофмана. Что это? Бабушкики От кого? Оскар Шмидт, фонд помощи еврейским детям Германии, Прокламин. Когда? Мин посмотрела на дату. 1960. -й. Что за чертовщина? Эви вскочила с кровати и подошла к Мин. Все конверты в коробке были одинаковой формы и размера с иностранными почтовыми штемпелями. Всего их было больше 30. Эви быстро просмотрела их. Похоже, письма из агентств по оказанию помощи беженцам. За 25 лет, с 1960 года до самой смерти бабушки. Минмолч открыла другое письмо. Мне очень жаль, мадам, но мы не нашли Вильгельма Хофмана в наших документах. Вы можете обратиться в магистратуру Берлина. Нет, мадам, было написано в третьем и в четвёртом за 1985 год, и в пятом за 1977. Нет, 1980-й Нет, 1986. Нет. Эви посмотрела на Мин. Кажется, это был подходящий момент, ни лучший, ни хуже любого другого. Уверена, что это ерунда, но я должна тебе кое-что рассказать. Давай. Пол обнаружил фотографию Пупса в Берлине в 1935 году, на которой тот сидит в парке в окружении нацистов, на каком-то пикнике. В 35-м? Ага. Ольга помолчала, глядя, как кузина обдумывает её слова. Ты что-нибудь понимаешь? Хм, нет, Мин покачала головой, и зная Попса, можно найти этому миллион объяснений. Ольга с облегчением кивнула. Так я и сказала. Тем не менее, задумчиво сказала Мин: "Почему после войны бабушка искала еврейского мальчика по имени Вильгельм Хофман?" Они посмотрели друг на друга. Их окружали рассортированные обломки прошлого. Память без голоса, немой язык вещей. Мин встала с кровати и подошла к окну в дальнем конце комнаты. Помнишь тот день, незадолго до смерти бабушки Ки, когда она говорила нам о двух моментах в жизни каждого человека, когда он стоит у дверей. Эви кивнула. Один в начале и один в середине. Это было последнее лето бабушки. Они положили в Golfcar подушки из Кэтрин и отвезли её к дому. вынесли через дверь во вторую гостиную, где стояла кровать, на которую дядя Дикий осторожно опустил её. И она лежала там перед открытыми окнами, выходящими на лужайку, туманным утром и в солнечный полдень, хлопал открываясь и закрываясь вся чёта дверь, а по всему дому звучали их голоса, и они приходили посидеть рядом с ней. Однажды утром она позвала к себе кузин, указала на стульев у изгожья кровати, И рассказала об этих дверях. В последнее время я много об этом думала. Никогда не понимала, что бабушка имела в виду. Но Юнг был убеждён, что герой вовсе не молодой человек с мечом, завоевывающий неизвестные земли. Мину молкла. Истинный герой это человек среднего возраста, который повернул назад, чтобы иметь возможность вернуться. Вернуться к чему? К своей жизни, настоящей жизни. А что это такое? "То о чём я говорила раньше?" мягко ответила Мин. "Две женщины среднего возраста после ланча разбирают шкаф в семейном доме, готовясь к приезду арендатора". Эве кивнула взглядом комнату, по которой были разбросаны свидетельства жизни нескольких поколений. "Но вряд ли это назовёшь героическим". "Точно", сухо согласилась Мин. "Но я знаю, что в среднем возрасте все птенцы возвращаются домой, чтобы свить гнездо". "Да. Можно всю жизнь отпугивать их, запирать дверь, делать крышу слишком блестящей и скользкой, чтобы на неё нельзя было сесть. Можно вырубить все деревья вокруг дома, не возвращаться домой, всё время переезжать, чтобы они вас не нашли. Можно продать дом. Можно делать это в 20, в 30 и в 40 лет, а потом бац, и тебе 50. И они уже здесь. И ты слышишь хлопанье их крыльев, их крики, тихий скрежет их когтей по своей крыше. Они садятся, устраиваются. Эви улыбалась. И что ты делаешь? Берёшь прощу, лук со стрелами и избиваешь их одного за другим. Мин прищурилась на небо за чердачным окном, а потом улыбнулась Мин. Ты убираешься оттуда или строишь новый дом? Серьёзно, Мин? Эви по-прежнему улыбалась. Дверь в середине, задумчиво произнесла Мин. Вот мы где.